Глава тридцать третья. Лишние билетики. В дни футбольных состязаний все население Москвы разбивается на два непонимающих друг друга лагеря. В одном лагере энтузиасты футбола, в другом загадочные люди, совершенно равнодушные к этому увлекательнейшему виду спорта. Первые еще задолго до начала состязаний устремляются со всех концов города к высоким воротам стадиона. На тех, кто направляется в это время в обратную сторону, в центр, они смотрят с чувством собственного превосходства. Остальные москвичи, в свою очередь, недоуменно пожимают плечами, видя, как сотни переполненных трамваев, автобусов, троллейбусов и тысячи легковых машин медленно плывут в бурном и шумном море пеших болельщиков. Но и лагерь болельщиков, столь единый для сторонних наблюдателей, раздирается на самом деле в эти дни глубочайшими и почти неразрешимыми противоречиями. «Этого не видно?» Пока болельщики находятся еще в пути, но у заветных ворот стадиона эти противоречия выступают сразу во всей своей стратегии непримиримости. Тогда вдруг оказывается, что у одних граждан есть билеты, а у других билетов нет. Те, у кого есть билеты, солидно и спокойно проходят на стадион, а остальные озабоченно шныряют взад и вперед. и кидаются на приближающихся граждан с жалостливыми возгласами. Лишнего билетика не найдется. «Гражданин, у вас нет лишнего билетика!» Но лишних билетиков, как правило, оказывается так мало, а нуждающихся в них так много, что волька и его друзья остались бы ни при чем, если бы Хаттабыч не пустил в ход свое искусство. С радостью и удовольствием! Промолвил он в ответ на Волькину просьбу. — Сейчас у вас будет сколько угодно билетов. И точно не успел он договорить последнее слово, как у него в руках оказалась целая пачка зеленых, голубых, розовых и желтых билетов. — Достаточно ли тебе будет, о прелестный Волька, этих разноцветных листочков бумаги? И если не хватит, то я... Он помахал билетами, и это чуть не стоило ему жизнь Ой! — «Лишние билетики!» — обрадованно крикнул один из болельщиков и изо всех сил рванулся к хатабычу Через несколько секунд не меньше полуторасто возбужденных людей прижало Хаттабыча к бетонному забору стадиона, так что старик тут бы и кончился. Если бы Волька, отбежав чуточку в сторону, не гаркнул изо всех сил. «Граждане, кому лишние билетики? А ну, кому лишние билетики?» При этих волшебных словах все, кто только что наседал на Хатабыча, бросились к Вольке, но тот нырнул в толпу и как сквозь землю провалился. А еще через минуту Волька, Женя и Хатабыч предъявили контролеру, стоявшему у северных ворот, три билета и прошли на стадион, оставив позади себя сотни людей, которым так и не суждено было в тот день попасть на состязание.